вешала трубку так долёвым рачнел и уходил переживать в маленькую комнату это звонила женщина на которой лёва обещал и хотел жениться до смерти деда когда липа видела что лёва сатанеет в басманном она звала соседа ифима зёновиевича у вас могут быть общие интересы говорила при этом липа ифим зёнович Работал переплетчиком, а его жена, Вера Марковна, стучала дома на машинке. Чтобы справиться с тяжёлой жизнью, Ефим Зиновьевич спекулировал экспортными записными книжечками на молнии с металлическим карандашком внутри. В данном случае Липа эту спекуляцию прощала. сочувствуя многолетней болезни нины для поддержки соседей она и сама иногда делала подарки родным этими книжечками льова играл с ефимом зёновиевичем в шахматы липа читала газету иногда в дверь вскребла снина седая старенькая Ивимзенович шёл открывать ей дверь, а Лёва шипел и махал руками, чтобы Липа не пускала её в квартиру. Липа оставляла недовольного Лёву в комнате, поплотнее закрывала дверь, выходила в переднюю и беседовала с Ниной, давала ей какой-нибудь гостинчик, потом шахматы продолжались. В 9-10 часов вечера Ефим Зиновьевич загонял Нину из коридора в свою квартиру, закрывал обе двери, вторая была дополнительно окованная кровельным железом. Лёва шёл читать в маленькую комнату, через полчаса Липа заходила туда, убирала газету, лежавшую на спящем недовольном лице бывшего зятя и тушила свет. Утром залёвы заезжала чёрная Волга, персональная. Хотя и не совсем. Волга была на троих, с Лёвиным начальником и первым его заместителем. Лёва был третий. Липа напоминала Лёве проверить всё ли на месте: очки, ключи, документы и провожала его. И каждое утро находила что-нибудь забытое в попях и громко кричала об этом с балкона Лёве, садящемуся в чёрную персональную машину, а бабки, с утра забившиеся свои места у подъезда, одобрительно кивали головами. Ромка бездельничал. Узнав, что в повторке идёт фильм Марлена Хуциева Мне 20 лет, который снимался под названием Застава Ильича, он понёсся в повторку. Действительно, тот самый фильм. Ромка даже вспомнил толпу демонстрантов, узнал женщину, у которой режиссёр отобрал шарф, чтобы подарить Сирёне Круглову, но Сирёны на велосипеде в фильме не было, наверное, вырезали. После фильма Ромко помчался в Уланский. Наркомат был тот же. Бетонная тётка, похожая на молодую тётю Олю, прыгала в неработающий фонтан с редкими кустиками на сухом дне, а вот шахтёров, мужчин и женщин с отбойными молотками на плечах, в нишах фасада Министерства авиации не было, ниши были пусты. Ну, пойдём устраиваться на работу, важным голосом сказал Ромке отец однажды утром. А почему? вытянул шею Ромка. А потому, что в экстернат принимают только работающих, всё ясно. Конструкторское бюро АСБ шифр помещалось в подвальном помещении с жёлтыми разводами, по низкому потолку и щелястыми скрипучими полами. На стене висела стенгазета, возле неё курили мужики, хлопали двери, какие-то женщины ходили с чертежами из одной комнаты в другую, когда-то здесь работал Лёвов. Из одной двери пахло нашатырным спиртом. На двери была табличка: "Светокопия. Кабинет начальника напротив". "Какой у вас сыновья, расслеф Александрович?" Раскошный сын, сказала старушка в буklях секретарь-начальник. Ну что ж, дорогой, 1 августа выходи на работу в 8:30. Не опаздывай, распишись здесь. Ромко подписался под приказом, гласившим, что Бодрицов Роман зачисляется на работу в качестве исполняющего обязанности ученика чертёжника.